Теперь между длинных рядов хлопчатника трудились только Скарлетт, делси и Пресси. Пресси собирала хлопок лениво, с прохладцей и не переставала жаловаться на боль в ногах, ломоту в спине, схватки в животе и усталость, пока мать не кинулась на нее со стеблем хлопчатника и не отстегала так, что та подняла страшный виск. После этого работа стала спориться у нее лучше но она старалась держаться на безопасном расстоянии от матери. Дилси работала молча, неутомимо, как машина, и скарлет которая уже едва могла разогнуть спину и натерла себе плечо тяжелой сумкой, куда собирала хлопок, подумала, что такие работники, как Дилси, навес вес золота. «Дилси», — сказала она, — «когда вернутся хорошие времена, я не забуду, как ты себя показала в эти дни». «Ты молодчина Лицо бронзовой великанши не расплылось от ее похвалы в довольной ухмылке и не сморщилось от смущения, как у других негров. Оно осталось невозмутимым. Дилси повернулась к Скарлетт и сказала с достоинством. «Спасибо, мэм. Но мистер Джеральд и миссис Эллен всегда были очень добры ко мне. Мистер Джеральд купил мою присси, чтобы я не тосковала по ней».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 И снова настанут хорошие времена. И победит ли конфедерация или потерпит поражение, все равно жизнь станет легче. Будь что будет. Лишь бы не жить в вечном страхе, что тебя оберет до нитки та или другая армия. Когда война кончится, плантация их прокормит. О, лишь бы только кончилась война. Тогда можно будет бросать в землю семена, не боясь, что не доведется снять урожай. Надежда забрежила впереди. Война не может длиться вечно. У Скарлетт было немножко хлопка, у нее была лошадь и небольшая, но драгоценная кучка денег. Да, худшие времена остались позади.